Глава 43. Пятница. Алиби. Сон Мин выходил из душа, когда увидела, что звонит телефон, лежавший на зарядке рядом с кроватью. «Да». «Добрый день, Ларсен. Это монодо из ВГ». «Добрый вечер, То, «А, ты намекаешь, что уже поздно. Извини, если твой рабочий день закончился. Я просто хотела заполучить пару цитат от людей, вовлеченных в расследование» как оно проходило и какие эмоции ты сейчас ощущаешь, когда дело наконец раскрыто. Должно быть, это большое облегчение и радость для тебя и всего Крипаса. Вы были вовлечены в дело с самого начала, когда Сюсан Андерсон пропала 30 августа. Я думаю, ты хороший криминальный репортер, До. Поэтому я готов кратко ответить на несколько твоих вопросов. Большое спасибо. Мой первый вопрос касается, я имею в виду, на те, которые ты уже озвучила. Да, сейчас вечер, и да, мой рабочий день уже закончен. Нет, у меня нет комментариев. Тебе стоит позвонить Катрине Брат, которая руководила расследованием. Или моему боссу Ули Винтеру. И нет, Крипас не был вовлечен с самого начала, когда Сюсана Андерсон была объявлена пропавшей без вести. 30 августа, повторила Монадо. До. «Спасибо. На том этапе нас еще не привлекли. Этого не произошло до тех пор, пока не пропали два человека, и не стало ясно, что это дело об убийстве». «Еще раз извини, Ларсен. Я понимаю, что сейчас веду себя назойливо, но это моя работа. Могу я процитировать твои слова о чем угодно? Просто скажи что-нибудь общее о расследовании и используй твою фотографию». Сон Мин вздохнул. Он понимал, чего он добивался: разнообразие контента. Представить читателям человека, который отличался бы от привычного образа полицейского, был младше 50 лет, не этническим норвежцем и не гетеросексуалом. Он словно соответствовал всем галочкам в этих требованиях. Не то чтобы он имел что-то против разнообразия в средствах массовой информации, но он знал, что как только он вступит на эту дорожку, пройдет совсем немного времени – и он окажется сидящим на диване в телестудии и отвечающим на вопросы какого-нибудь ведущего о том, каково это быть геем в полиции. Не то чтобы он имел что-то против этого, кто-то должен это сделать. Но не он. Он отказался. моноду ответила, что все поняла, и еще раз извинилась. Хорошая женщина. После того, как они окончили разговор, он стоял, уставившись в пространство. Он застыл. И не потому, что был голым. В его голове словно трезвонил будильник. Тот самый, который сработал, когда он находился в следственном изоляторе. И теперь он снова начал звенеть. Тревожно было не из-за того, что Грот сказал о том, что Бекстером во время своего ухода из изолятора выглядел по-другому. Было еще что-то другое. Что-то совершенно и абсолютно другое. Терри уставился на экран компьютера. еще раз проверил имена. Конечно, это могло быть совпадением. Осло маленький город, если уж на то пошло. Последние несколько часов он провел, решая, что делать. Обратиться в полицию или следовать первоначальному плану. Он даже подумывал позвонить Мони До, чтобы посвятить ее в свой план. Если тот, кого он подозревал, окажется тем самым человеком, и они сорвут джекпот, Эту историю опубликуют в ведущей газете страны. Если они вместе пройдут через это приключение, разве это не будет для них обоих значить кое-что? Но нет. Она была слишком порядочная. Она настояла бы на том, чтобы сообщить в полицию. Он был уверен в этом. Он уставился на телефон, на котором уже был набран номер. Все, что ему нужно было сделать, это нажать кнопку вызова. Теперь он перестал спорить сам с собой. И вверх одержал аргумент, заключавшийся в том, что это могло быть совпадением. У него не было абсолютных доказательств, которые он мог бы предъявить полиции. Так что, несомненно, все в порядке, если он продолжит расследовать самостоятельно. Так чего же он ждал? Был ли он напуган? Терри Воги усмехнулся. Чертовски верно, был напуган. Он решительно нажал указательным пальцем на кнопку вызова. Он слышал свое собственное прерывистое дыхание в трубке, пока до звон. На краткий миг он понадеялся, что никто не ответит. А если ответит, то это будет не тот человек. Да. Разочарование и облегчение. Но в основном разочарование. Это был не он. Голос, который он слышал по телефону в предыдущие два раза, был другой. Терри Воги глубоко вздохнул. Он заранее решил, что во что бы то ни стало, доведет весь план до конца, чтобы потом не оставалось никаких сомнений. «Это ты сказал он, стараясь унять дрожь в голосе. «Мы уже беседовали с тобой ранее, но прежде чем ты нажмешь отбой, ты должен узнать, что я не обращался в полицию. Еще нет. И не буду, если ты поговоришь со мной». На той стороне линии воцарилось молчание. Что это значило? Пытался ли человек на другом конце провода решить, был ли звонивший сумасшедшим, или его разыгрывает приятель? Затем тихо и медленно звучал другой голос. «Как ты узнал, Воги?» Это был он. Это был тот самый глубокий скрипучий голос, который тот использовал, когда ранее звонил Воги со скрытого номера. Вероятно, с предоплаченного телефона. Воги вздрогнул. Сам не понял точно от чего, от восторга или от настоящего страха. Сглотнул. И «Я видел, как ты проезжал мимо торгового центра Колсос два дня назад. Ты проехал через 26 минут после того, как я покинул то место, где ты повесил головы. У меня есть все временные метки на фотографиях, которые я сделал». Последовала долгая пауза. «Чего ты хочешь, Воги?» Терри Воги глубоко вздохнул. «Мне нужна твоя история. Вся история, не только факты об этих убийствах. Истинный рассказ о человеке, стоящем за ними. Эти события затронули так много людей, не только знакомых жертв. И они должны понять, вся страна должна понять. Надеюсь, ты догадываешься, что я не заинтересован в том, чтобы изображать тебя монстром». «Почему же не заинтересован?» Потому что монстров не существует. Точно ли? Воги снова сглотнул. Я, конечно, даю тебе слово, что не раскрою твое имя. Короткий смешок. С чего мне верить те на слово? Потому что... Сказал Воги и сделал паузу, чтобы успокоить свой голос. Потому что я журналист-изгой. Потому что я... Словно застрял на необитаемом острове, и ты мое единственное спасение. Потому что мне нечего терять. Еще одна пауза. А если я не дам тебе интервью? Тогда мой следующий звонок в полицию. Воги ждал. Хорошо. Давай встретимся в Вайсе, за музеем Мунка. Я знаю, где это. Ровно в шесть часов. «Сегодня?» – Воги посмотрел на часы. «Это через сорок пять минут. Если ты придешь слишком рано или слишком поздно, я уйду». «Ладно, ладно. Увидимся в шесть». Воги положил трубку. Сделал три судорожных вдоха. Затем им овладел смех, и он, положив голову на клавиатуру, стукнул ладонью по столу. «К черту! Да пошли вы все к черту!» Харри и Эйстейн сидели по обе стороны кровати, когда дверь тихонько отворилась, и в комнату прокрался Трульс. «Как у него дела?» – прошептал Трульс, отыскивая, где присесть и глядя на бледного столе Эуна, лежащего с закрытыми глазами. «Ты можешь спросить об этом меня?» – резко сказал Эуна, открывая глаза. «Так все, если честно. Я попросил Харри прийти, но разве у вас двоих нет занятий поинтереснее в пятницу вечером?» Трульс и Эйстейн посмотрели друг на друга. «Нет», — ответил Эйстейн. Эон покачал головой. «На чем ты остановился, Эйкелан? «Да», — сказал Эйстейн. «Итак, я платил проезд из Ослов в Тронхейм, расстояние 500 километров, и этот парень слушал без конца кассету с кавером Джорджа Майкла Кэрис Уиспа под аккомпанемент флейты Пана и посреди горного хребта Доврефьель». Я не выдержал, достал его кассету, опустил окно автомобиля. У Харрис звонил телефон. Он предположил, что это Александра интересуется, успеет ли он на лунное затмение в 10 часов вечера, но увидел, что ему звонит Сон Мин. Он поспешно вышел в коридор. Да, Сон Мин. Нет. Скажи, говорите. Говорите. Говорю. Здесь не сходится. Что не сходится? Кевин Селмер, у него было алиби. Вот как. Я был в следственном изоляторе, и оно лежало прямо передо мной. Билет Селмера на Ромео и Джульетту. Если бы я был чуточку сообразительнее, я сделал бы верный вывод там, на месте. Мой мозг пытался сказать мне это, но я его не слушал. Пока Мона Дони помогла понять мне это с помощью своего телефонного звонка. Сон Мин сделал паузу. В день, когда пропалась Санна Андерсон, Кевин Селмер был на спектакле «Ромео и Джульетта» в Национальном театре. Я проверил билет, это был один из нескольких спонсорских билетов, которые были отправлены Марку Сюрё. Такой же билет был у Хелены. Да, она говорила мне, что раздала несколько билетов на вечеринке. Вероятно, там Селмер и получил свой билет. И я предположил, что именно там он узнал, когда Хелена пойдет в театр. Ее билет был приклеен к дверце холодильника. Но это был не он. По крайней мере, не тот, кто убил Сюсанну Андерсон. Билетная касса театра связалась с людьми, сидевшими рядом с Селмером. И они подтвердили, что мужчина на соседнем сиденье соответствует его описанию. И они запомнили его, потому что он сидел там в своей куртке. И он не уходил в антракте. Харри был удивлен. Главным образом из-за того, что не был сильно удивлен. Мы вернулись к тому, с чего начали, сказал Харри. Это другой парень. Зеленый. Прости, убийца тот гейлер-новичок с зеленым коксом. Получается, это он. Вот дерьмо. Ты кажется, в этом уверен? Я уверен но на твоем месте я бы не доверял тому, кто ошибался столько раз, сколько я. Мне нужно позвонить Катрине и Крону. Они разъединились. Катрина как раз укладывала Герта спать, когда ей позвонили. поэтому Харри быстро проинформировал ее о развитии дела. После этого он позвонил Крону и объяснил, что, судя по всему, дело так и не раскрыто. «Верните репот домашний арест». Я не знаю, что планирует этот парень, но он все это время дурачит нас, так что мы примем все меры предосторожности. «Я звоню в охранную компанию», — ответил Крон. «Спасибо».